тайной истории в романах, повестях и документах. Русский сыщик Иван Дмитриевич Путилин Иван Дмитриевич Путилин принадлежит к тому нередкому, к счастью, типу даровитых русских людей, которые только собственным трудом и способностями проложили себе дорогу в жизни. Сын бедного чиновника, коллежского регистратора, Иван Дмитриевич родился в городе Новомосколе, Курской губернии, в мае месяце 1830 года. Послужив несколько лет в Новомосколе, молодой Иван Дмитриевич Путилин решается отправиться в Петербург попытать счастья Это было в 50-х годах. Он был перемещен на должность младшего помощника квартального надзирателя толкучего рынка. С этой маленькой должности началась полицейская почти сорокалетняя карьера Ивана Дмитриевича Путилина. С этого же времени начались непрестанные и быстрые успехи его по службе, отличия и награды.